Глава вторая Сотня спокойно возвращалась домой. Все меры предосторожности при движении соблюдались, просто не было постоянного напряжения в ожидании нападения. Весть о заключении мирного договора между мной и пятью аулами непримиримых облетела предгорье и равнинную часть. Восприняли ее, конечно, по-разному, но по большей части положительно. Главное — начало положено, и нужно всеми силами укреплять достигнутый успех. Вопрос организации торговой площадки для начала занимал все мои мысли. Делать надо все основательно и продуманно, с перспективой, вплоть до отхожих мест. Уверен, Хаджа Али не будет против такого выгодного дела. Подключу Нарта, он продавит этот вопрос. С таким хорошим настроением мы прибыли на базу. — Здравь будь, командир! — встречали меня Егор Лукич с Анисимом. — Знаю про Михаила, зато не переживай. Сделаем все как положено. Вестовой два дня тому назад из Семеновки был. Полковой командир приказывал, как только прибудешь, сразу к нему, не мешкая. Видать, что-то случилось серьезное. — Сам-то что думаешь? — Спросил я, почувствовав беспокойство. — Да кто ж его знает, Петр Алексеевич? — Ладно, разбирайтесь. Я в Семеновку. Со своим сопровождением поехал в полковой штаб. По дороге заметил следы большого лагеря между Романовкой и Семеновкой. — Ну, наконец-то, Петр Алексеевич! Как прошел рейд? — Удачно, Александр Николаевич. Дорогу мы перекрыли основательно. Восстановить ее будет сложно. И не быстро. Что у вас произошло? Почему так срочно потребовали к себе? И где Василий Иванович? Садись и вникай, какое положение у нас сложилось. На следующий день после твоего выхода прибыло усиление в количестве двух пехотных рот и артиллерийской батареи из двух орудий сотни кубанских казаков. Командует сводным отрядом подполковник Федор Фридрих фон Гапнер. Они простояли две недели лагерем около Романовки. Три дня назад поступили сведения, что усиление Джимет в Баракайской долине появился отряд аварцев и чеченцев в количестве пятисот сабель и усиленно набирает добровольцев для нападения на нашу линию. Подполковник Гапнер решил сыграть на опережение и повел весь отряд в долину. Да, капитан Шувалов с ним, прикомандирован к отряду. Айда Хайбула, сукин сын, подстраховался. не получилось спереди решил сзади проникнуть рассуждая вслух думаю с добровольцами отряд сильно увеличится сказал соловьев глядя на карту а где василий иванович поехал в хмыловку с полусотни из второй сотни там самое слабое место я поставил под подружье всех кого можно собрал триста восемьдесят казаков совсем молодняк не трогал надеюсь отбиться Романовка с Пластуновкой с вашим приходом точно устоят. — Почему вы не сказали Гапнеру о большой глупости идти навстречу горцам с такими малыми силами, тем более со сборной солянкой? — Э, С чем идти? — не понял Соловьев. — Я имею в виду, что разные подразделения, нет слаженности и неизвестно, как они обучены. — Эх, Петр Алексеевич, видели бы вы этого надутого индюка... Офицеры сообщили, что он два месяца, как из Петербурга. Отирался где-то при штабе в Петербурге, решил ускорить рост своей карьеры. Обещали поставить на полк, если проявит себя. Какой он военачальник, судить не берусь. Но сразу видно, большой поклонник устава и педант. Впрочем, как все немцы. Что думаете делать, Петр Алексеевич? Я смотрел на карту и размышлял. А что тут думать, Александр Николаевич? Выманил наше усиление кто-то мугорцев командир. Сейчас подловит где удобно и вырежет всех под корень. Даже не сомневаюсь, что их уже за тысячу набежало. А потом на нас одновременно в нескольких местах. Я тоже так думаю. Поверьте, пытался достучаться до подполковника, но он отмахнулся от меня. Сколько в его отряде людей? Триста сорок штыков. Сотня кубанцев и сотня донцов. Два орудия. Итого пятьсот семьдесят душ, как с куста. Такая меня взяла досада, аж кисло стало во рту. Сколько людей погибнет из-за одного... <кхм> Даже слов не могу подобрать. Мое лицо искривилось, как от лимона. — Разрешите, Александр Николаевич, выступить мне с полусотней. Может, получится что-то исправить. — Разумно ли, Петр Алексеевич, ослаблять пластуновку? — Трофим со своей полусотни сможет удержаться. — Что ж, попробуйте. Только прошу вас без лишней лихости и безрассудства. — У меня, Александр Николаевич, только вид лихой и придурковатый, а внутри я разуменно красив. Соловьев рассмеялся от души. Быстро вернулись на базу. Скакали на всех возможных порах. Собрал командиров и начал ставить задачи. «Всем слушать и не перебивать. В рейд идут полусотня Хоронжева, стрелки Романа, Тихон с Ильей и кухня, Сава и Эркен, подберете по три бойца, патруль, разведка, конна. Анисим, провиант на десять дней, Тихон, боеприпасы и сто гранат, выход в шесть утра, все, выполнять». Дома Ада расстроилась, но старалась не показывать этого. Покормила и уложила спать. В одном этот фон Гапнер прав, обороной войной не выиграть. Но вот такое глупое пренебрежение и неправильная оценка противника еще хуже. Расстояние, которое отряд Гапнера преодолел за три дня, мы прошли за полтора, и к вечеру головной дозор доложил, что впереди лагерь. Он успел войти в долину, километра на два вглубь. Командир, несколько раз видели горцев, пять всадников, казачий разъезд. «Сейчас прибудет, кубанцы». К нам подъехали трое казаков. В черных черкесках, с малиновыми погонами и такими же полулампасами. — Кто такие? — спросил младший урядник, настороженно рассматривая нас. — Командир пластунской полусотни Сотник Иванов. — Младший урядник Клюев. На подмогу к нам, что ли, ваш бродь? — Показывай дорогу, урядник. — Кольша, покажи, доложись Сотнику. — Слушаюсь, господин урядник. — Трогайте за мной, ваш бродь. — Рассказывай, Кольша, чего вы тут натворили? — стал сава прощупывать кубанца. — Так э, сегодня как раз перед обедом навалились на нас горцы сотен пять не менее. Но мы им и вдарили. Так шмальнули из пушек и в шашки, а они развернулись и драпать сюда, в долину. Командир сказал лагерем стать, а завтра пойдем их за вымя брать. Никуда они не денутся. Проводник сказывал, что долина верст через пять в горы упирается. Казак молодой, только в реестр вписался и сразу в дело взяли. — Ты, небось, тоже в атаку ходил? — А то! — Только не догнали никого. Сотник остановил, сказал, завтра рубиться будем. У въезда в лагерь стояли знакомые донцы, которые квартировали у Семеновки. — О, ваш бродь! А вы какими судьбами? Говорили, что вы в рейд ушли. — Пришли уже. — Где тут у вас начальство обитает? — Вон опять шатров. Тот, что по и есть штаб. Там и главный проживает. — Хорошо сходили, ваш бродь. — Не слабо. Почище вашего будет. — Так оно понятно. С этой пехтой много не навоюешь. С сожалением вздохнул казак. — Харунжий, распорядись. Лагерь поставить в стороне у речки. Со мной в штаб поедешь. Андрей стал отдавать распоряжение Артему и Осипу. Я медленно ехал, петляя между бивачных костров. Меня сопровождал Бирюк. Савва и Эркен растворились в лагере, выполняя свою работу. У штабного шатра стоял часовой. В шатре слышались громкие разговоры и смех. Мы с Андреем вошли в полутемное помещение, освещенное масляными светильниками. Шесть офицеров сидели за импровизированным столом и что-то бурно обсуждали. При нашем появлении разговоры стихли. Вижу молодого, не старше тридцати лет, офицера с погонами подполковника. Господин подполковник, командир отдельной пластунской сотни Семеновского полка сотни Кованов. Подполковник с какой-то нескрываемой брезгливостью рассматривает нас с Андреем. Харунжий сотни, подхарунжий долгорукий. Вижу радостное лицо Шувалова. — Это что на вас надето? После длительного молчания сквозь зубы выговаривает Гапнер. Полевая форма одежды, господин подполковник. Понимаю, что мы приплыли, лодка дырявая, и конструктивного разговора не получится. И зачем вы прибыли, сотник? Ко мне на усиление? И сколько вас? Нет, господин подполковник. По сведениям разведки, примерно в трех верстах замечены отряды горцев, не меньше тысячи всадников. Меня послали предупредить вас не преследовать противника вглубь долины и вернуться вместо прежней стоянки станицу Романовка. «И кто отдал такое распоряжение, позвольте поинтересоваться?» «Подполковник Соловьев, позвольте довести до вашего сведения, что Сотник Иванов выполняет специальное задание начальника штаба генерала Зубарева. Вот распоряжение». Шувалов протянул бумагу Гапнеру. Тщательно изучив ее, вернул капитану. «Господин подполковник, думаю, самым лучшим решением будет завтра утром как можно быстрее выступить обратно, если еще не поздно». «Зря я полез со своими советами», — пришла запоздалая умная мысль. Смерив меня неприязненным взглядом, с подчеркнутым пренебрежением, произнес. — Сотник, как вас там, э, впрочем, неважно. Выполняйте свое специальное задание и не лезьте со своими советами, куда вас не просят. Не мешайте знающим офицерам выполнять свою работу, а не какие-то специальные задания. Более не задерживаю. — Слушаюсь, господин подполковник. Разрешите идти? Идите. Осталось только развернуться и уйти. Выйдя из шатра, не ощутил раздражения или злости. Наверное, ожидал чего-то подобного. Был готов к такому повороту событий. Хорошо хоть остался сам по себе, а то бы... Боюсь даже думать на эту тему. — Петр Алексеевич, просто не представляете, как я рад, что вы прибыли. — Отчего же? Очень даже представляю. «Вы все шутите, сотник?» «Нисколько. Вы-то, Александр Константинович, как допустили подобную глупость? Как малые дети влезли в ловушку. Если горцы перекроют вход, то нас просто всех перережут. Их собралось не меньше полутора тысяч, если не больше. Вы завтра уйдете?» — встревожился капитан. «А вы что, предлагаете завтра с этим петухом гамбургским лезть в глубину долины?» «Почему гамбургским? Он что, из Гамбурга?» — Боже мой, Александр Константинович, вы думаете сейчас это важно? Мне стало смешно. — Так что будем делать, Петр Алексеевич? — Андрей, твое мнение. — А что думать, командир? Завтра моем руки и айда домой. — Андрюха, хватит косить под убогого, по делу говори. Первое — идти с этими баранами на убой. Второй вариант — вернуться назад и у входа готовить позицию. Хоть кого-то постреляем и оставим коридор для выхода. Андрей озвучил мой план завтрашнего дня. — И в кого ты такой умный, Хорунжий? Оставил нам лазейку. Наш лагерь стоял метрах в пятидесяти от основного, рядом с ручьем. Устроились под навесом. Аслан с Захаром принесли ужин. Шувалов с аппетитом съел две чашки. — Не смотрите так на меня, сотник. Стрипню денщика можно с трудом назвать едой. Мой приболел, дали первого попавшегося, вот и мучаюсь. Что-то зад кольнуло уже не первый раз. Собрал всех командиров. Чует моя задница нехорошая, голуби вы мои. Значит, такая диспозиция. Андрей, своих расположишь у того кустарника. Рома, ты со своими чуть вправо. Спать в готовности к бою. В цепи. Все. Отбой. Как прошел рейд? — спросил подсевший рядом Шувалов. — Все как планировал, с небольшими изменениями. Вы-то как оказались в этой компании, Александр Константинович? — Хотел быть рядом с вами, чтобы при необходимости оградить от стороннего давления. Хотели как лучше, а получилось как всегда, — сказал я со вздохом. — Надо запомнить. Очень меткое высказывание. — улыбнулся Шувалов. —